Глава 7. Конвей последовал за Чангом, ничем не выдавая охватившего его жгучего любопытства. Они шли через пустынные дворики, и Конвей думал, что скоро перед ним раскроется тайна Шангрела, и он узнает, верны ли его предположения и смутные догадки. Аудиенция предстояла необычная. По долгу службы Конвей не раз встречался с важными персонами в самых удивительных краях и заранее мог определить, как пройдет беседа, и что из себя представляет тот или иной властелин, и, как правило, не ошибался. Без ложной скромности Конвей мог сказать о себе, что владеет даром находить верный тон в общении с подобными лицами. А несколько ничего не значащих почтительных фраз на местном наречии всегда производили должное впечатление. Порой Конвей знал только эти фразы и больше ничего. Сейчас, вероятно, ему предстояла роль слушателя. Они миновали несколько зал и комнат, где конвей ни разу до того не был. Роскошное убранство, как и повсюду в обители, полумрак, лишь кое-где тускло светились китайские фонари. По винтовой лестнице поднялись к закрытой двери. Чанг постучал негромко. Им тотчас же открыл слуга-тибетец. Наверное, ждал их прихода. Здесь, на втором этаже, та же роскошь, но почему-то было очень жарко. Видимо, отопление работало на полную мощность. Они шли дальше, пока Чанг не остановился еще перед одной дверью. «Верховный лама ждет вас здесь, а я удаляюсь», — произнес он еле слышно. Толкнув дверь, Конвей переступил порог. Дверь бесшумно затворилась. В комнате было еще жарче и почти совсем темно. Когда глаза привыкли к темноте, Конвей разглядел низкий потолок, окна, затянутые тяжелыми портьерами, простую обстановку, стол и несколько кресел. В одном из них недвижно сидел древний старик с бледным морщинистым лицом, в китайском халате, волнами не на пол, сохшей, почти бесплотный. Он напоминал старинный портрет в манере Чароскуро, написанный так давно, что облик оригинала еле угадывался на выцветшем холсте. Было в нем что-то призрачное, и в то же время безошибочно угадывалось внутренняя сила и чувство собственного достоинства. «Вы мистер Конвей?» — послышался вопрос на прекрасном английском языке. «Да». «Счастлив видеть вас». Присаживайтесь рядом, не бойтесь. Я очень стар и никому не могу причинить зла. Для меня встреча с вами большая честь. Спасибо, дорогой Конвей. Буду называть вас, как принято в Англии. Своим посещением вы несказанно меня порадовали. Я плохо вижу, но мысленно представляю ваш образ очень ясно. Надеюсь, вы хорошо устроились в Шангрила. «Превосходно!» Это Чанг постарался. Он говорит, что вас чрезвычайно заинтересовала наша община и ее устройство. Так ли это? Да, это верно. Надеюсь, что смогу удовлетворить ваше любопытство. Вы знакомы с нашими обычаями? Конвей, который до того скрывал, что хорошо знает Китай, повинуясь неосознанному порыву, ответил. Я прожил в Китае несколько лет. Вы не говорили об этом Чангу? Нет. За что же мне такая честь? По правде говоря, не знаю. Просто захотелось рассказать именно вам. Ну что ж, отлично. По-видимому, дорогой Конвей, вам известно в общих чертах история Тибета. Вы, конечно, знаете, что в Азии в средние века было широко распространено несторианское христианство. Потом эта религия пришла в упадок, но кое-где все-таки ее очаги сохранились, и надолго. В XVII веке Ватикан с целью возродить христианство направил в Азию своих миссионеров. Это были отцы и иезуиты, истинные подвижники. Они достигли многого. Католическая церковь закрепилась на огромной территории. И что примечательно, в Алхасе 38 лет существовала христианская миссия. Сейчас в Европе не помнят об этом. В 1719 году четыре монаха, принадлежавшие к ордену Капуцинов, отправились вглубь Тибета на поиски уцелевших островков несторианской веры. Монахи были не из Алхасы, они принадлежали к миссии в Пекине. Многие месяцы продвигались они от Ланчжоу к Коконору, встречая на пути небывалые трудности. Трое погибли, и четвертого ждала такая же участь. Но случайно он набрел на скалистый перевал, через который вы пришли в Шангрила. Это единственный путь в долину Голубой Луны. К превеликому своему удивлению и радости Он попал в благодатный край к дружелюбным селянам. Они, как предписывает старинные обычаи, встретили измученного скитальца радушно и гостеприимно. Скоро он восстановил силы и принялся проповедовать учения Христа. Местные жители охотно слушали проповеди. Монах преуспевал на благородном поприще. Появились новые обращенные. На том же горном уступе, где сейчас расположена Шангрила, находилась старая ламаистская обитель. Она пребывала в запустении. И Капуцин, к тому времени уже наставник многочисленной паствы, решил возродить обитель как христианский монастырь. Старые здания были восстановлены, некоторые из них перестроены и в 1734 году он поселился в обители. Ему шел тогда 54-й год. Я расскажу подробнее об этом человеке. Его звали Перро. Родом он был из Люксембурга. Прежде чем присоединиться к дальневосточной миссии, он прошел курс наук в университетах Парижа, Болонии и других городов и получил прекрасное образование. О его молодых годах мало что известно. Но жизнь была обычной для священнослужителя того времени. Он любил музыку, изящные искусства. Ему легко давались языки. До того, как осознать свое призвание, он вкусил все радости жизни. Видел и ее темные стороны. Юношей участвовал в битве при малоплаке перенес ужасы войны и чужеземного нашествия. Он обладал крепким здоровьем и первые годы здесь работал вместе со всеми, возделывая свой сад. Наставляя селян, он в то же время учился у них и стал искусным земледельцем. Он обнаружил в долине богатое месторождение золота, но его больше интересовали целебные растения и травы. Перро! Был человек смиренный, но не ханжа. Так, порицая многобрачие, он не осуждал употребление жителями ягод тангатце, считавшихся целебными, но, по сути дела, обладавших свойствами легкого наркотика. Он не был аскетом, ценил житейские радости и учил своих прихожан не только катехизису, но и секретам кулинарного искусства. Легко усваивая местные обычаи, он, в свою очередь, неизменно делился с паствой плодами западной культуры. Это был искренний и трудолюбивый человек. И, несмотря на свою ученость, не считал для себя зазорным, отслужив мессу, надеть фартук каменщика и взяться вместе со всеми за нелегкую работу, строить дома кстати, и тот, где мы с вами сейчас находимся. Вскоре монастырь был построен. Перрожа достиг весьма преклонных лет. Конечно, если судить строго, не все его деяния полностью соответствовали догматам церкви. Постепенно стали заметны некоторые перемены, как это ни прискорбно, ни в лучшую сторону. И неудивительно, ибо одному человеку не под силу искоренить обычаи и традиции целого народа. Кто знает, быть может, создавать католическую общину в уединенном месте, где многие века господствовал буддизм, было ошибкой. Перро, однако, не тревожили такие мысли. Он чувствовал себя счастливым, испытывал удовлетворение, достигнутым. А если его приверженцы грешили против истинной веры, следуя каким-то извечным буддийским традициям, он снисходительно их прощал. Жители долины и монахи следовали его назиданием, искренне его любили, благоговели перед ним. Перро был еще очень деятелен и сохранил удивительную ясность мысли. Но многие из его сподвижников к тому времени умерли, Заменить их было некому. Число монахов, окружавших старого Капуцина, сокращалось. Сначала их было восемьдесят, потом двадцать, и постепенно осталось около десяти, почти все глубокие старцы. Сам Перро, спокойно и умиротворенно, ожидал перехода в мир иной. Селяне из долины по доброте своей не оставляли его заботой снабжали едой, одеждой, а книги служили ему пищей духовной. Он по-прежнему жаждал знаний и стал даже изучать мистическую систему, основанную на особых дыхательных упражнениях, которую в Индии называют йога. Занятия требовали большого напряжения сил и оказались губительными для его здоровья. И вскоре... В знаменательном 1789 году долину облетела весть, что отец Перро при смерти. Он лежал в этой самой комнате. За окном светилось расплывчатое пятно. Таким его слабые глаза видели каракал. Но в памяти вершина запечатлялась несказанно прекрасной, какой она предстала ему впервые полвека назад. Перед его мысленным взором проходили вся многотрудная жизнь, годы скитаний в горах и пустынях, шумные европейские города, бряцающие оружием солдаты герцога Мальбора, в душе его царили покой и безмятежность. Он приготовился к смерти. Призвав к себе друзей и слуг, он простился с ними, и его оставили наедине с самим собой. Много недель пролежал он молча, недвижно, и мало-помалу, к удивлению всех, наступило улучшение, и жизнь вернулась к нему. Ему исполнилось тогда 108 лет. Как и многим, кто долго ждет кончины, было ему на смертном одре видение, исполненное глубокого смысла. Но об этом позже. А пока подошел 1794 год, И никого из его сподвижников-монахов уже не стало. Один перро оставался живым и здоровым. Для жителей долины он был окружен таинственным орелом, отшельник, наделенный волшебными чарами, живущий в уединении на неприступной скале. Перед ним благоговели еще более, и у местных жителей сложилось поверье, что посещение Шангрила приносят удачу. К тому же визиты в обитель считались похвальным делом. Селяне взбирались на горный уступ, оставляли в обители нехитрые дары и делали всю необходимую работу по хозяйству. Паломники получали от перро благословение, хоть все они были заблудшими овцами, которые в храмах пели на латыни «Тедеум лаудамус», и, ничтоже сумняшися, возносили после этого молитву Будде «Ом мани падме хум». По законам фольклора легенда о старом отшельнике обрастала невероятными и красочными подробностями. Рассказывали, будто перро — божество, умеет творить чудеса, а по ночам иногда летает на вершину каракала. Подобные выдумки были связаны с мистическими образами буддийских поверий. Конечно, Перо пришел к мысли, что когда у человека ослабевают зрение и слух, их можно восполнить, развивая особые возможности личности, телепатические способности. Он многого добился, и хотя не считал себя целителем, Само его присутствие оказывало порой на больных благотворное действие. Он перешагнул роковую черту в человеческом возрасте и теперь не задумывался над неизбежностью конца, что раньше определяло его отношение к жизни. Он посвящал почти все свое время тому, о чем всегда мечтал, не имея для этого досуга, и вновь серьезно занялся языками, наукой, литературой. У него сохранилась феноменальная память, и за что бы он ни брался, все ему давалось без особого труда. Даже в юности, в студенческие годы, он не мог мечтать о подобных успехах. В «Обители» среди прочих книг имелись, вам это может быть интересно, «Английская грамматика и мантень» на английском в переводе «Флорио». С их помощью он овладел премудростями вашего языка. И у нас сохранился его первый труд в области лингвистики. Перевод с Монтэни от тщеславии на тибетский. Поистине уникальная работа. Конви улыбнулся. Интересно было бы взглянуть на эту рукопись. Мы с радостью предоставим ее в ваше распоряжение. Перо увлеченно трудился и это спасало его от одиночества. Но на четвертом году прошлого столетия случилось важное событие в истории нашей общины. В тот самый год в долине Голубой Луны появился еще один европеец, молодой австриец по имени Хеншель, высокообразованный, благородного происхождения, добрый и обаятельный. Он участвовал в битвах против Наполеона в Италии, Разоренный войной и, надеясь нажить новое состояние, он отправился в Россию и оттуда в Азию. Совершенно неясно, как Хеншель очутился в наших краях. Почему-то он не мог вспомнить, что с ним произошло. Измученный, еле живой, он случайно нашел путь в долину, как некогда Перро. Его приютили и выходили местные жители. Хэншель имел сугубо деловые интересы, и его привлекло золото. Он мечтал поскорее вернуться в Европу со сказочным богатством. Но как неудивительно остался здесь. Впрочем, такое случалось не однажды, и вряд ли следует этому удивляться. Словом, покой и беззаботная жизнь долины становились Хэншелю все милее, и он много раз откладывал отъезд. Наслушавшись местных легенд, он однажды поднялся в Шангрила и там встретился с Перро. Эта встреча круто изменила жизнь молодого австрийца. Перро был слишком стар и не мог одарить его своей дружбой и расположением. Ему не хватало сил на частые встречи и беседы. Но юноша почувствовал в нем необыкновенную доброту привязался к старому монаху всей душой. Он принялся обустраивать Шангрила. В 1809 году он поехал в Пекин и вернулся оттуда с первыми приобретениями. Больше Хеншель ни разу не покидал обитель, но устроил так, что все необходимое доставлялось к нам по умело созданной им системе. Он собрал нашу бесценную коллекцию предметов китайского искусства, библиотеку, приобрел клавикорды и ноты произведений великих композиторов. Вы расплачивались золотом? Да. К счастью, у нас богатые залежи этого металла, который повсюду считают драгоценным. Вам повезло. Вы избежали золотой лихорадки. Верховный лама кивнул. Хеншель всегда опасался нашествия золотоискателей. Принимались все меры предосторожности, чтобы насильщики, доставлявшие книги и предметы искусства, никоим образом не прознали, где находится обитель. Они оставляли грузы на специальном складе далеко отсюда, а через некоторое время за грузом посылали наших селян. У тропы, ведущей сюда... Дозорные и неусыпно следили, чтобы в долину никто не проник. Но потом Хеншель понял, что есть более надежная защита. «Какая же?» — отозвался Конвей, скрывая волнение, смутно догадываясь, о чем идет речь. «Видите ли, солдат сюда не пошлешь. Это невозможно. Слишком трудные природные условия, слишком большие расстояния». Конечно, не исключено появление случайных пришельцев, которые сбились с пути. Они не представляют опасности, даже если вооружены. Те, кто сюда добрался, обессилены тяжелым подъемом. Поэтому было решено, что путь в долину свободен для всех. Но, коль скоро пришелец здесь появляется, ему ставится одно условие — За эти годы у нас побывало много нежданных гостей. Как-то, пересекая плато, китайские торговцы случайно выбрали этот путь. Забредали и тибетские кочевники, отбившиеся от племени. Встречали всех гостеприимно. Но иных, к несчастью, не удавалось выходить. В год битвы при Ватерлоу двое английских миссионеров, направляясь в Пекин, заблудились и попали сюда через какой-то безымянный перевал. В 1820 году высоко над тропой подобрали умирающего грека-коммерсанта, с которым были измученные, еле живые от голода слуги. В 1822 году здесь оказалось трое испанцев. Прослышав о нашем золоте, они устремились в эти края. В 1830 году к нам прибыло большое пополнение. Двое немцев, русский, англичанин и швед. Целая научная экспедиция, попавшая сюда через Тянь-Шань. К этому времени случайных гостей в Шангрила стали принимать несколько по-иному. По сигналу дозорных навстречу пришельцам выходил кто-нибудь из обителей с проводниками и приглашал их в Шангрила. На то имелась причина. Нам нужны были новые люди для сохранения общины. В последующие годы ни одна научная экспедиция устремлялась к волшебной вершине Каракала и оказывалась у нас, в долине. Им встречались посланцы, сердечно приглашавшие путников в обитель. И такое приглашение всегда принималось с радостью. Обитель мало-помалу обретала свой нынешний вид. Надо сказать, что Хеншель весьма умело хозяйствовал. У него был к этому природный дар. И Шангрила обязана ему не меньше, чем своему основателю. Да, многим обязана. И я часто об этом вспоминаю. Гибель его была невосполнимой утратой. «Он погиб?» — вырвалось у Конвия. Это случилось в год восстания Сипаев. Перед смертью художник-китаец запечатлел его облик. Сейчас вы увидите портрет. Он в этой комнате. Снова по едва заметному мановению руки вошел слуга. Он отодвинул на стене занавеску и зажег фонарь. Конвей с трудом, как в трансе, поднялся и подошел к трепетному кружку света. Рисунок был небольшой, скорее миниатюра, с великим искусством, выполненная цветной тушью. Конвей увидел тонкое, красивое, необыкновенно привлекательное лицо. Но поражало то, что на портрете изображен совсем молодой человек, почти юноша. «Но вы...» «Вы сказали, что рисунок сделан незадолго до смерти хеншеля еле смог вымолвить Конвей. Верно. И поразительно схож с оригиналом. Но! Как же так, если он умер в том году, который вы назвали? В том самом году. Конвей замолчал и потом, сделав над собой усилие, произнес. Вы сказали, что он был убит. Его застрелил один англичанин. Он появился в Шангрела за несколько недель до этого трагического происшествия. Ученый, исследователь Тибета. Как это произошло? В пылу ссоры. Англичанин требовал проводников, и Хеншель сообщил ему об условии, которые мы ставим перед нашими гостями. Разговор тяжелый, непростой. С тех пор я беру эту обязанность на себя, хоть мне едва ли под силу вести такие беседы. Верховный лама замолчал, и потом через некоторое время задал вопрос. «Быть может, дорогой Конвей, вы хотите узнать, каково наше условие?» «Я догадываюсь», — медленно и тихо проговорил Конвей. «Догадываетесь? Быть может, выслушав столь необычное повествование, вы догадались и о чем-нибудь еще?» «От кресла, где сидел лама!» По комнате разбегались смутные тени, и у Конвея кружилась голова. Он с напряженным вниманием слушал рассказ старого монаха, но ему ни разу не пришло в голову то, что он вдруг ясно осознал. «Немыслимо! Невероятно! Невозможно!» «Однако это правда!» — сбивчиво проговорил Конвей. «Что вы хотите сказать, сын мой?» И Конвей, потрясенный, не пытаясь скрыть волнение, ответил. — То, что вас зовут, отец Тарро, и вы живы по сей день.